Игорь Алмазов, Виктор Молотов. Жизнь лекаря с нуля. Мечников. Книга шестая. Темный мир. Глава первая. Мы с Олегом потеряли дар речи. Я бы даже сказала, что нас и вовсе парализовало на несколько секунд. Настолько мы оба не ожидали того, что случилось с Катей. Дядя оправиться от потрясения так и не успел. Хорошо еще, что я держал себя в тонусе после всего того, что случилось за последние дни. Как только кухонный нож начал опускаться на ребенка, я резко вскочил, перелетел через весь стол, столкнув с него всю еду, но все же успел вызвать сильнейший мышечный спазм разгибательной руки Кати с помощью обратного витка. Рука с ножом замерла в десятки сантиметров от ребенка. Тут же подключился дядя. Он схватил жену сзади и оттащил в сторону. Она попыталась ударить ножом и его, но я вовремя успел его выхватить, так что в итоге дядя отделался обычным ударом кулаком. «Ты пожалеешь, Мечников? Пожалеешь? Можешь в этом даже не сомневаться!» Проговорила Катя не своим голосом, а затем безумно расхохоталась. Да успокойся, что стряслось-то! прокричал дядя. Мы ведь просто завтракали! Это говорит не она, помотал головой я. Похоже, Катя под чьим-то контролем. И, кажется, я уже догадываюсь, кто виновен в происходящем. Ой, какие мы догадливые! Продолжала напивать та, кто управляла сознанием Кати. Раньше надо было думать: мечников, «Никто тебя не просил лезть в мои дела. И ты ведь, наверное, думаешь, что я так просто отпущу свою услугу после того, как он задолжал мне столько денег. Нет уж, не дождешься. Я тебя заставлю прекратить свои тщетные попытки!» «Ведьма! Раз она заговорила о слуге-должнике, значит, речь идет о Денисе Чижикове. Так эта сволочь уже и в мою семью смогла пробраться». «Нет уж, Олег с Катей так достаточно натерпелись. Чтобы еще какая-то ведьма пыталась покуситься на их жизнь? Нет, этого я не допущу». И я пошел на отчаянный шаг. Нельзя, чтобы Катя навредила сама себе из-за воздействия на нее чар какой-то ведьмы. Придется воспользоваться лекарской магией, которая изменит восприятие нейронов. Ведьма каким-то образом вторглась в ее мозг. Возможно, она является одним из тех магов, которые способны воздействовать на психическое состояние человека. Кажется, их здесь называют менталистами. Я пока что ничего о них толком не знаю, но и узнавать у меня времени пока что нет. Нужно действовать здесь и сейчас. Я заставил нервные клетки коры головного мозга временно снизить потенциал своей активности. Она тут же замерла, расслабилась и перестала сопротивляться хватке Олега. Но что самое главное... Из нее перестал исходить этот отвратительный голос. «Кажется, мне и вправду удалось изгнать из ее сознания чужую волю с помощью знания анатомии головного мозга». Взгляд Кати прояснился. Она испуганно осмотрелась по сторонам, затем отскочила от Олега и упала на пол. Больше всего меня удивляло, что во время всего этого безумного события Сережа даже заплакать не попытался. Вот уж действительно сильный парень растет. Совсем не к стрессу. То, что я только что сделала! Боже, я не хотела! Как я могла?» Начала бормотать она. Олег тут же попытался ее успокоить, но Катя закрылась в себе. Отстранилась от мужа и закрыла лицо руками. «Ещё бы! Какая мать переживет такое? Осознать, что пыталась зарезать собственного ребенка. От такого и с ума можно сойти. Сейчас исправить ситуацию могу только я, поскольку никому, кроме меня, неизвестно что на самом деле произошло в последние несколько минут. «Катя, ты не виновата», — сказал я женщине. «Тебя взяла под контроль местная ведьма». «Ведьма?» — удивился Олег. «Какая еще к чертовой матери ведьма? Какое отношение она может иметь к нашей семье?» «О, нет», — вздрогнула Катя. «Только не она. Я ведь с ней уже за все расплатилась. Почему она продолжает мучить меня?» «Так, приехали!» Катя на эмоциях случайно выдала то, чего до этого никогда не говорила. И, похоже, эта информация может оказаться жизненно важной при борьбе с моим новым противником. «О чем ты говоришь?» – удивился Олег. «Я вообще не понимаю, что вы оба несете. Почему вам известно об этой ведьме, а я понятия не имею, о чем идет речь? Вы что-то от меня скрываете?» «А вот это плохо». Ведьма хоть и вышла из головы Кати, благодаря моим усилиям, но породила расколу в семье. И лучше разобраться с ним прямо сейчас. Откладывать это нельзя. «Дядь, хотя бы ты успокойся. Пожалуйста, послушай меня», — твердо произнес я. В Хаперске уже давно проживает ведьма, которая якобы пытается помогать людям, но на самом деле она их обманывает и только увеличивает количество больных людей, поступающих в амбулатории и госпиталь. Вчера я попытался совершить вылазку против этой ведьмы, но она переместилась. Скрылась от моих глаз. Поэтому винить Катю не стоит. Причина, по которой ведьма воспользовалась сознанием твоей жены, это я. Она решила выйти таким образом на меня, дядя. Я сформулировал свои мысли именно таким образом специально. До меня уже дошло, что ведьма не просто так выбрала именно Катю. Судя по всему, Катя была связана с этой колдуньей ранее. Она только что себя выдала. Но я не стану ловить ее на лжи после того, что только что произошло. Она должна признаться во всем сама. А лучший способ вынудить ее это сделать обыграть все так, чтобы Олег ополчился на меня. Тогда Катя точно сама все расскажет. Алексей, я понимаю, что ты все время пытаешься принести в Хапирск мир, но теперь это вредит нашей семье. Я не знаю, какой ведьме ты там перешел дорогу. «Но она только что чуть не убила Серёжу руками его же матери!» «Олег!» — воскликнула Катя. «Это и моя вина тоже!» «Отлично, вот теперь она точно все расскажет». «Какой бы горько ни была правда, мы обязаны ее знать», — сказал я. «Катя, не скрывает нас ничего. Иначе мы вряд ли сможем обезопасить тебя и Сережу. Ей было трудно говорить, не только по той причине, что все это время она скрывала от своих близких некую тайну. Кроме этого, кора ее головного мозга в целом ослабла из-за моей атаки. Ее состояние восстановится примерно через 10-12 часов. Но ответ нам нужен уже сейчас. Расскажи, Кать, вздохнул Олег. Мы все поймем, правда? Она еще раз взглянула на нас из-под лоби, а затем все же произнесла. Прости, Олег, но наша семья существует исключительно благодаря ей, заявила она. Что? Ты что вообще такое несешь? Ты переехал в Хаперск и не обращал на меня никакого внимания. Я понимала, что хоть ты бывший дворянин, но все равно не станешь заводить отношения с простолюдинкой вроде меня. Олег оцепенел. Он все еще не понял, к чему уклонит Катя. А вот до меня уже дошли ее намеки. Такого точно никто из нашей семьи не ожидал. Ничего не понимаю, катя Я ведь сам и стал инициатором создания нашей с тобой семьи. О чем ты говоришь? У меня в голове не укладывается. К чему ты вообще клонишь? Не хотел ты ничего инициировать, Олег. Я обратилась к той самой ведьме, потому что никто, кроме нее, не мог решить этот вопрос. И она помогла мне тебя приворожить. Так и думала. Какая еще могла быть у нее связь с этой колдуней? Из контекста ее слов все стало ясно с самого начала. Вот только Олег продолжал сомневаться в ее словах. «Да быть того не может. Он повернулся ко мне. Алексей, мне кажется, что она до сих пор под контролем этой старой корги. Я не верю ни единому мое слову. Я принял это решение сам. Просто ведьма хочет разрушить нашу семью из-за того, что ты как-то и помешал, верно? Нет, дядь», — вздохнул я. Похоже, она говорит правду. Предлагаю дослушать Катю. Возможно, нам удастся хоть что-то понять. «Да вы меня разыгрываете!» Усмехнулся Олег. «Нет», — твердо сказала Катя. «Неразыгрываемо. Правда, нашу семью тогда создала я. Ты обратил на меня внимание только из-за зелья, которое она мне продала. Вот только денег у меня мало было. Я расплатилась всем, что у меня было. Однако ведьма намекнула, что может вернуться за долгом, Через несколько месяцев я донесла ей еще точно такую же сумму, но она ничего не ответила. Видимо, уже в тот момент она меня и подцепила какой-то магической связью. «Так значит, это был не мой выбор», — обескураженно прошептал Олег и рухнул в кресло рядом с Серёжей. «Представляю, как он себя сейчас чувствует. Вот только главная проблема в том, что, скорее всего, ошибаются они оба». Что ж, могу сказать, что ведьма обвела вокруг пальца всех нас, но больше всего запуталась Катя. Что ты имеешь в виду, Алексей? Не поняла она. Эта ведьма продает крайне некачественные товары. Нет от них никакого проку. Велика вероятность, что ты сама себе внушила, будто дядя был приворожен. Эффект плацебо. Никогда бы не подумала, что его можно распространить даже на зелье. Чаще всего этот эффект используют при тестировании препаратов. Исследуемой группе людей дают только что изобретенные таблетки, при этом половина получает настоящий препарат, а другая половина обычный мел, грубо говоря, но им неизвестно о том, чем на самом деле их пичкают врачи-исследователи. И очень часто положительный эффект наблюдается в обеих группах, просто там, где препарат настоящий, он гораздо выше. О чем это говорит? Наша вера в эффективность чего-либо уже может придать новые свойства тому, с чем мы имеем дело. С тем же успехом можно обычную траву служайки есть. Если свято верит, что она поможет улучшить мозговое кровообращение, есть риск, что именно это и случится. Это один из способов обмануть собственную нервную систему. Подозреваю, что Катя приняла именно плацебо. Настоящее приворотное зелье вряд ли сможет позволить себе простая крестьянка. Я изучал этот вопрос. В справочнике Парацельца упоминалось, что это зелье чисто теоретически создать можно но для него требуются слишком редкие ингредиенты. Крайне дорогие. Не каждый аристократ сможет купить даже одну склянку. Единственный, кто таким может побаловаться, это какой-нибудь князь или сам император. «Алексей, не пытайся утешить нас», — вздохнула Катя. «Очередная ложь все только испортит». «Повторюсь», — твердо сказал я. Это ведьма обманывает жителей Хопёрска уже очень давно». Ты просто внушила себе, что дядя решил с тобой завести роман именно из-за эффекта этого зелья. Вполне возможно, там и вовсе было обычное вино, которое банально позволило тебе раскрепоститься. Он прав, кивнул Олег. Скорее всего, это просто обман, Кать. А даже если и нет. Какая теперь разница? У нас все хорошо. Мы счастливая семья. У нас Сережа есть, в конце концов. Но проблема все же остается, поправил дядю я. После той сделки, видимо, получила доступ к сознанию Кати. Просто у нее не было повода воспользоваться этой возможностью. А теперь она желает мне отомстить». «И каков тогда план?» — поинтересовался Олег. «Что будем делать? Мы ведь не можем все это так оставить». «Не можем и не оставим. Я подозреваю, что эта ведьма — главный некромант хаперска. Мне в любом случае придется ее найти. Так что поступим следующим образом». «Сейчас я пойду на работу, а ты, дядь, будешь внимательно следить за Катей». «Кать, прости, но сегодня тебе лучше побыть подальше от Серёжи, ради его же блага. Будешь проводить с ним время только тогда, когда я нахожусь дома, чтобы я мог снова разорвать вашу связь с ведьмой. Ты согласна?» «Конечно», — едва сдерживая слёзы, ответила она. «Я уж лучше потерплю, в сторонке посижу, лишь бы не навредить ему». «Отлично, после работы я немного задержусь». Постараюсь найти другие следы этой ведьмы. Но ты, дядь, жди до последнего. Глаз искать и не спускай. Договорились? Мог бы об этом и не просить. Само собой, — согласился он. «Доброход!» — крикнул я. «Ты меня слышишь?» Домовой аккуратно выглянул из-за дивана и опасливо произнес. «А уже можно выходить?» «А что тебе до этого мешало это сделать?» «Я боюсь, где вы хозяйке, пролепетал он. «Ну, хоть кого-то это чудо-юдо боится». «Выходи давай и помогай дядя Следи за домом, за Серёжей, за Катей. Токса можешь использовать как лишнюю пару глаз, хотя у него и так их несколько». Раздав команды, я забрал сумку с инструментами и направился на работу. Сегодня придется немного опоздать. Уже даже Сеченов, который обычно меня дожидается, скорее всего добрался до амбулатории. Пришел я как раз вовремя. Куча пациентов начала собираться сразу после того, как я расположился в своем кабинете. В основном в этот день все мучились от похмелья. День Грифона не прошел без следа для народа. И какой же смысл так нажраться, да еще и в церковный праздник? Честно говоря, лечить похмелье мне совершенно не нравилось, хоть это и было нетрудно. Усилил печень, заставил кишечник быстрее выводить токсины, а затем улучшил кровообращение в головном мозге, вот и все. В моей мире это делали с помощью нескольких таблеток и капельницы. А тут народ совсем разболовался. Сначала платят за алкоголь, а потом за лекарский противоалкогольный детокс. Однако ближе к концу рабочего дня ко мне зашел очень неожиданный пациент. Павел Анакентьевич Елин, единственный сын нашего барона. Здравствуйте, Алексей, поприветствовал меня он. Вы не подумайте, я вчера не пел, как остальные граждане Хоперска. «У меня к вам совсем другой вопрос». Он, как и вся его семья, обращался ко мне по имени. В основном они это делали по той причине, что я не являлся полноценным дворянином. Но и я, в свою очередь, с детьми барона разговаривал на равных. «Присаживайтесь, Павел. Расскажите, что...» двери в мой кабинет распахнулась, и вслед за Павлом Еленым появился мой друг-пиромант Игорь Лебедев. Он тяжело дышал, еле двигался. «Игорь Станиславович, что случилось?» Аккуратно спросил я, чтобы не спугнуть Елена. А то эти дворяне могут из-за любой ерунды сбежать от лекаря. «Я... Э, только что закончил прием, Алексей Александрович. Больше в сапожке больных людей нет, но и препараты я потратил все до единого. Можно я сегодня дома отдохну хотя бы пару часиков?» «Мать моя женщина! Я ведь в шутку подумал, что Игорь может задержаться в сапожке на целые сутки». Оказалось, что шутка стала явью. «Хорошая работа!» — похвалил его я. «Идите домой, отдохните. Сегодня у вас выходной». «Благодарю, Алексей Александрович!» — улыбнулся он и, опираясь о стены, пошагал к выходу из амбулатории. «А кто это был?» — поинтересовался Павел. «Но вы лекарь?» «Нет, врач». «Врач?» «Главный помощник лекаря, человек, который владеет теми же знаниями, что и лекарь, но не обладает лекарской магией. «Ого! А это очень интересное решение!» — закивал Павел. «Лучше расскажите, что с вами стряслось. Неужто до сих пор не восстановились после той кровопотери? Времени уже прошло довольно много. Молодой организм должен был справиться». «Нет, Алексей, не в этом дело. Я, если честно, до последнего не хотел к вам обращаться, но отец настоял. Есть один недуг, который беспокоит меня с самого детства и никто из саратовских и столичных лекарей не может с ним разобраться. Скажу прямо, я не ждаю, что вы справитесь с этой задачей. Просто решил на всякий случай проконсультироваться и с вами, поскольку о вас ходит, я бы сказал, неприлично много хороших слухов. — Лестно это слышать, — сдержанно кивнул я. — Рассказывайте, что за недуг? — Так сознание теряю, — пожал плечами Павел. — Без причины. Перед этим всегда начинается дикое сердцебиение. Будто сердце вот-вот из груди выскочит. Дышать в такие моменты невозможно. Я уже всерьез переживаю, смогу ли занять место отца, когда его не станет. Возможно, я умру быстрее, чем он. И что тогда? А она будет править Хаперском? Вряд ли. Если ее выдадут замуж до этого момента, то династия Еленов прервется. Скажу вам честно, Алексей, не стану елить. Я очень боюсь умереть. Что ж, тут очевидно имеет место наличие аритмии. А вот какой, нужно еще разобраться. Но благо мастер Захаров помог мне создать ЭКГ-аппарат. Вот на павеле там, мы его сейчас полноценно и протестируем. Надо только Сеченова позвать, чтобы тоже посмотрел, как работает наше изобретение. Пройдемте за мной, Павел», — попросил я. «У нас появилось качественное оборудование, с помощью которого можно обследовать сердце. Не беспокойтесь, никакого дискомфорта от обследования вы не почувствуете». Я проводил Павла в смотровой кабинет, затем позвал Ивана Сеченова, и вдвоем мы приступили к регистрации сердечных потенциалов. Пока что никто, кроме меня, не умел правильно читать ЭКГ. Об этом и в не лекари упоминали. Якобы аппарат они зарегистрировали, но какую пользу он дает, им не вдомёк. Поэтому я уже начал готовить специальную методичку, которая позволит даже дураку бестолковому прочесть пленку. На деле это не так уж и сложно. Плёнка ЭКГ кажется набором каракулей только тому, кто никогда не пытался разобраться в зубцах. Но стоит хотя бы раз изучить этот материал, и результаты ЭКГ начнут читаться чуть ли не автоматически. Мы положили Павла на кушетку, предварительно попросив раздеться до пояса. Затем подключили электроды и включили аппарат. Через несколько секунд пленка была готова. «Ну что там, Алексей?» – прошептал мне Сеченов. «Понятно что-нибудь». «Подожди минуту. На первый взгляд все хорошо. Хотя стоп. А вот и причина его потери сознания. Я еще до проведения ЭКГ начал подозревать, что именно это заболевание настигла Павла Елена. Но ЭКГ лишний раз все подтвердило. Правда, стоит отметить, даже на пленке обнаружить нарушение было крайне трудно. Многие функциональные диагносты из моего мира могли бы и пропустить это нарушение. Но с ним я сталкивался довольно часто. Поэтому теперь точно всегда поставлю правильный диагноз, если у пациента именно этот синдром. А именно синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Или, как его называют кратко, синдром ВПВ. Встречается он нечасто, но и нельзя сказать, что он какой-то чересчур редкий. Я бы даже сказал, что, грубо говоря, у каждого второго человека есть знакомый с таким врожденным недугом. Дело в том, что у некоторых людей происходит нарушение на генетическом уровне еще в утробе и тогда проводящие пути сердца развиваются неправильно. Появляется дополнительный пучок нервных волокон, который портит всю картину. А мышцы сердца, как и все проводящие пути, что в них находится, это очень тонкая структура. Если хотя бы один лишний нейронный путь даст неправильный сигнал мышечной ткани, сердце может сократиться не так, как надо. Из-за этого кровь пойдет не туда, куда должна идти в норме, либо изменится скорость ее прохождения. А дальше все просто. Гемодинамика нарушилась, мозгу не хватило крови и организм отключился. В целом, если следить за собой, это заболевание не причинит никакого вреда. Достаточно принимать пульсорежающие препараты, не курить, не употреблять алкоголь и кофеин и контролировать количество физических нагрузок. Но если не соблюдать меры предосторожности, этот синдром может вызвать внезапную сердечную смерть. Так называют состояние, когда у человека не было толком никаких жалоб на работу сердца, но именно его патология неожиданно привела к летальному исходу. «Ну, что думаете, Алексей?» — спросил Павел, надевая свою рубашку. «Сможете хоть чем-то помочь?» «Есть вариант дать ему антиаритмические препараты, которые я не так давно вывел из своих уни Но я могу пойти дальше. Хуже я в любом случае не сделаю. Попробую-ка своими силами убрать пучок кента» основную причину развития этой болезни. «Сидите спокойно, Павел. Сейчас вам может стать немного хуже в моменте лечения. Не пугайтесь. Я ваше состояние проконтролирую. Постараюсь сделать так, чтобы из моего кабинета вы вышли полностью здоровым». Я разрушил патологический нервный волокна обратным витком. Павел тут же вздрогнул и схватился за сердце, но я сразу же исправил ситуацию и зарастел образовавшуюся полость мышечной тканью затем отрегулировал его давление и... «Всё! Готово! Вы здоровы, Павел!» «Вы шутите надо мной?» — не поверил моим словам он. «Нет, однако на всякий случай возьмите с собой вот этот препарат. Я протянул ему несколько ампул с порошком. «Если все равно возникнет быстрое сердцебиение, обязательно примите его. Можете размешать в стакане воды. Вы уже второй раз спасаете мне жизнь». «Будьте уверены, я этого никогда не забуду. И отцу скажу, он и так о вас хорошего мнения, ну после такого, если учесть, что больше ни один лекарь не смог справиться с моей болезнью...» Павел замолчал, затем еще раз с благодарностью кивнул и покинул мой кабинет. И стоило ему выйти, как ко мне забежал Илья Синицын. Благо Сеченов успел покинуть комнату, поскольку мой финансовый советник прибыл, чтобы обсудить очень интимный вопрос. «Как ты успел?» – бросил он. «Ты это о чем? «Как ты так быстро создал препарат от наркотической зависимости?» «Насколько я знаю, ты на заводе вообще не появлялся в последние несколько дней». «Подожди, Илья, я ничего не создавал». «Да я бы физически не смог его создать». «Налтрексон слишком сложен для производства в XIX веке». «В мои планы входило вывести его из уни грибов, создать его аналог». «Тогда тебе точно стоит поговорить с одним из работников нашего завода, Алексей». Потому что он создает препараты самостоятельно и никому об этом ничего не рассказывает. Видимо, хочет докопить больше и удивить тебя. Что? А тебе кто об этом рассказал? Кузнец наш. Он заметил, что один из наших сотрудников сам возится с химикатами. Кто он? Это я его нанял или ты? Кажется, именно я проводил отбор, задумался Синицын». Да, точно. Этого парня я принял на работу несколько дней назад. «Быстро же он адаптировался, правда?» «Умеет варить лекарственные препараты, обычный крестьянин, работник завода?» «Ты чего так напрягся, Алексей?» — удивился Синицын. «У нас проблемы, Илья».